Глава 46. Пусть это будет началом всего, если ты захочешь. Эд Ширен. Нью-Йорк. Финг повел себя на удивление деликатно и уважительно, допрашивая Лорен в департаменте парковой полиции в десяти километрах от рокового пруда у Медвежьей горы на дороге Семьи озер, 3006. Большое здание из тесанного камня и бревен под шиферной крышей стояла в красивейшем месте долины Гудзона. Лорен принесли чай и теплое одеяло, ее осмотрел врач. Инспектор даже предложил ей пончик в шоколадной глазури. Она оценила жест, но от угощения отказалась. Беседа между Финком и Лорен получилась дружеская, неформальная. Он говорил с ней как исповедник, кюре, равин молча пережидая приступы слез, смотрел участливо. С его лица не сходило подавленное унылое выражение, умелое оружие при общении с подозреваемыми. Потом Финг пригласил в кабинет Лео, терпеливо ожидавшего своей очереди вместе с гонза Когда все закончилось, они сели в лимузин, Финг в служебную машину и поехали в Нью-Йорк. Лорен всю дорогу молчала. Она не плакала, просто смотрела в окно с отсутствующим видом, и время от времени делала несколько глотков воды из бутылки. Час спустя они пересекли Гудзон по мосту Джорджи-Вашингтона и покатели вдоль реки по бульвару Генри Гудзона, по шоссе Джоди-Маджо, а потом на юг Манхэттена по 12-й авеню и от Рогу, ставшему абсолютным урбанистическим клише и универсальным символом городов, и, наконец, добрались до Соха. Когда они припарковались поблизости от Лофта, Лорен, который полтора часа никак не могла расцепить зубы, повернулась к Лео и произнесла невероятную, поразительную во всех отношениях фразу, лишившую его голоса и все изменившую. «Лео ван Мейгерен, я хочу от вас ребенка».